и Адоев, 1422 год, но не смог там закрепиться. Улук Махмед отправился в Литву просить Витовта о помощи. Давлет Берди, воспользовавшись общим замешательством, захватил Крым примерно 1425 год. Тем временем Барак, посеев всю эту смуту, вернулся в Казахстан, отягощенный добычей, 1425 год. Теперь он достаточно окреп, чтобы объявить себе независимым ханом, ханом узбеков. Внук Тамерлана, Улукбек, который правил в Самарканде и считал Барака своим вассалом, возмутился этим и два года спустя лично повел армию в Казахстан, чтобы вновь его завоевать. Барак победил Улукбека, 1427 год. Вскоре, однако, узбекские эмиры организовали против барака заговор и сместили его, 1428 год. Следующий избранный хан Абуль Хаир, потомок Шибана, правил с 1428 по 1468 год. Сумел консолидировать узбекское государство и дал начало династии Шибанидов. Что же касается положения в Крыму, то в 1426 году Давлет Берди, стараясь укрепить свой контроль над Крымом, направил письмо султану Египта, информируя его о волнениях среди кепчаков и предлагая военный союз. Улук Махмед, однако, скоро вытеснил Давлет-Берди из Крыма и с помощью местной татарской семьи Ширинов создал там собственную ставку 1427 год. После этого имя Давлет-Берди из истории исчезло. Известно, однако, что примерно в 1428 году в Литву прибыл и обратился к Витовту за поддержкой хан хаджи Гирей. Смирнов выдвигает вполне правдоподобное предположение, что один хан мог иметь два имени и был известен сначала под одним, а потом под другим. Политический триумф уЛук Махмеда омрачился эпидемией чумы, начавшейся на Западе, но не на Востоке. На Руси она сначала распространилась в Новгороде, затем проникла в Москву, и, наконец, в Половецкие степи. Первым дипломатическим шагом у Лук Махмеда было установить дружественные отношения с атаманским султаном Мурадом II. Через год хан отправил в Каир посла провести переговоры о союзе с мамлюками. Тогда как свидетельств о том, что какая-либо из сторон извлекла выгоду, из этих переговоров нет, то прибытие кораблей из крыма в то время когда в половецких степях свирепствовала чума оказалось ли египта несчастьем поскольку принесло туда болезнь хотя у махмед считал еще преждевременным утверждать свою власть над восточной русью он внимательно следил за московской политикой и события в москве приносили ему значительное удовлетворение поскольку он мог ожидать получить подходящий предлог для вмешательства в русские дела в самом ближайшем будущем. Когда великий князь Василий I скончался в 1425 году, его сыну, тоже Василию, было только 10 лет. В завещании Василий I назначил тестья Витовта, а также братьев Андрея и Петра и троюродных братьев Семена и и Ярослава, сыновей Владимира Серпуховского, опекунами своих вдовы и сына. Брат Василия I Юрий, следующий за ним по старшинству, был исключен из опекунского совета. Удел Юрия состоял из Венигорода, городка на запад от Москвы, и богатого города Галича, северо-восточнее Костромы под Волгой. Примечание – не путать с Галичем в Галиции. Юрий был честолюбивым и богатым правителем.